— Так, — замялась Митрофанова, — я в библиотеке работаю. Полуянов ее, конечно, наставлял, что нужно соглашаться на любую цену, какую назовет великий мастер. Но только вольно Димке указания раздавать. Деньги-то из их общего семейного бюджета. А Золотой окончательно пришел в восторг. — В библиотеке! Да ты что! Вот это экземпляр! «Вот эта песня, слушай! А у тебя подружки там есть? Это ведь можно целый проект замутить? Календарь, обнаженные юные нимфы в окружении древних фолиантов. Такие фотки с руками оторвут, хоть в Мэнс хоть в Пентхаусе!» И столько энтузиазма и убежденности в голосе, что у Нади перед глазами сразу возникла картинка. Книга-хранилище, суетятся ассистенты, гримеры, На подиуме под софитами принимает соблазнительные позы обнаженная Катюха из отдела каталогов, а их начальница, пожилая ученая, крайне нудная дама, прямо тут и падает с инфарктом. Золотой же продолжал искушать. «Соглашайся, красавица, сразу известной станешь, фотки бесплатно получишь, да еще и денег заплачу». «Послушайте», — решительно прервала Надя пылкую речь, — Я пришла к вам сделать пару обычных снимков в одежде. — Вот скукота! — поморщился Золотой. — Не тоскливо тебе жить, когда вся такая правильная. — Ладно, пойдем тогда в студию. Посажу тебя на стульчик, руки на коленочках. Примерная маня, сидит, ждет трамвая. Он поднялся небрежным жестом, закидывал на плечо фотокамеру и велел... — Давай, пока причесывайся, лицо рисуй, только не злоупотребляй, а то как матрешка получишься. Надя, признаться, ожидала, что у фотографа экстра-класса имеется как минимум ассистент, а уж гример и стилист так наверняка. Однако ничего подобного помогать ей создать образ никто не бросился. Пришлось краситься самой. И Митрофанова... Была почти уверена, что левый глаз у нее получился ярче, чем правый. Впрочем, золотой ей в лицо даже не взглянул. Махнул на неудобный круглый стульчик, прибольно ткнул спину. «Не сутулься!» Подправил поворот головы, руки, ноги и рявкнул. «Теперь ровно минуту сиди абсолютно смирно. Не шевелись, рот не криви и не моргай!» не стирая с лица снисходительно-презрительного выражения, сделала от силы десяток кадров и тут же, переставив флешку в лэптоп, позвал Надю. — Иди, любуйся. Она почти не сомневалась, что получилась полная ерунда. И удивилась чрезвычайно, когда увидела на экране элегантную, яркую, стройную, практически с улыбкой Джаконда девушку, себя саму только улучшенную настолько, что никакому Фотошопу не снилось. Это я? Послушайте, да вы гений просто! Потрясенно взглянула Надя на фотографа. Ерунды не говори, поморщился он. Ни страсти, ни изюминки, обычный лубок. Может хоть легкую ротику снимем? Может согласиться? А Полуянову скажу, как он мне, извини, дорогой, работа. Но только и без того страшновато было в огромном доме, отделенном от прочего мира высоким забором и рвом. А если она еще и разденется, будет чувствовать себя совсем беззащитной. Хотя Золотой со всеми его шуточками-прибаутками и даже шлепками по попе совсем ее не пугал, Встречала она подобный типаж среди читателей исторической библиотеки. Болтают много, Казанов из себя строят заправских, а на самом деле мирнейшие люди. Я подумаю над вашим предложением. Хорошо? Как можно мягче ответила Митрофанова. Да нужна ты мне тысячи лет еще уговаривать тебя. Фыркнул Золотой. — Я слава богу не девятиклассник. Он всем своим видом показывал, что разочарован в своей модели. Надежда наоборот стала смотреть на толстяка совсем другими глазами. Ничего себе смешной человечек дает.